12. День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в 10 утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, Денчик Николаевых, с запиской от Александры Петровны. «Милая Ромочка», – писала она. Я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть. Только не приходите поздравлять днем, а прямо к пяти часам. Поедем пикником на Дубечную. Ваша А.Н. Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал. Уже целую неделю не видал он милого то ласкового, то насмешливого, то дружески внимательного лица Шурочки. Не чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сегодня!» — радостно сказал внутри его ликующий шепот. «Сегодня!» — громко крикнул Ромашов, и Басуй соскочил с кровати на пол. «Гайнан! Умываться!» — вошел Гайнан. «Ваше благородие! Там денщик стоит, спрашивает, будешь писать ответ?» «Так-так!» — Ромашов вытаращил глаза и слегка присел. «Тссс! Надо бы ему на чай, а у меня ничего нет!» Он с недоумением посмотрел на денщика. Гайнан широко и радостно улыбнулся. Мне тоже ничего нет! Тебе нет, мне нет! Эй, чего там? Она и так пойдет!» Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весенняя ночь. Грязь, мокрый, скользкий плетень, у которого он прижался, и равнодушный голос Степана из темноты. «Ходит, ходит каждый день!» Вспомнился ему и собственный нестерпимый стыд. О каких будущих блаженств не отдал бы теперь подпоручик за двугривенный, за один двугривенный! Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже крякнул от волнения. «Гайнан!» — сказал он шепотом, боязливо косясь на дверь. «Гайнан, ты пойди!» Скажи ему, что подпоручик вечером непременно дадут ему на чай. Слышишь? Непременно. Ромашов переживал теперь острую денежную нужду. Кредит был прекращен ему повсюду. В буфете, в офицерской экономической лавке, в офицерском капитале. Можно было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки и закуски. У него даже не было ни чаю, ни сахару. Оставалось только по какой-то насмешливой игре случая, Огромная жестянка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам без сахара, а вслед за ним, с такой же покорностью судьбе, допивал его Гайнан. И теперь, с гримасами отвращения прихлюбывая черную, крепкую, горькую бурду, подпорудчик глубоко задумался над своим положением. «М -м, во во-первых, как явиться без подарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой номер она носит. Конфеты?» Лучше бы всего духи. Конфеты здесь отвратительные. Вер. М -м да, конечно, лучше духи. Она любит звуки. Потом расходы на пикнике, извозчик туда и обратно, скажем, пять на чай Степану, рубль. Дас, господин подпоручик Ромашов, без десяти рублей вам не обойтись. И он стал перебирать в уме все ресурсы, жалования. Но недалеко как вчера он расписался на получательной ведомости «Расчет верен подпоручик Ромашов». И все его жалование было аккуратно разнесено по графам, в числе которых значилось и удержание по частным векселям, подпоручику не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить вперед? Это средство пробовалось им по крайней мере 30 раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капитан Дорошенко, человек мрачный, суровый, особенно к Фендрикам. В Турецкую войну он был ранен, но самое неудобное и непочетное место — в пятку. Вечные подтрунивания и остроты над его раной, которые он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление. Сделал то, что, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. «Нет, Дорошенко не даст денег» а тем более под поручку, который уже третий месяц пишет. Расчет верен. Но «Ну не будем унывать», — говорил сам себе Ромашов. «Переберем в памяти всех офицеров. Начнем с ротных. По порядку. Первая рота — Осадчий». Перед Ромашовым стало удивительное красивое лицо Осадчего с его тяжелым звериным взглядом. «Нет, кто угодно, только не он. Только не он. Вторая рота — Тальман. Милый Тальман, он вечно...» И всюду хватает рублей, даже у подпрапорщиков. Хутынский. Ромашов задумался. Шальная мальчишеская мысль мелькнула у него в голове. Пойти и попросить взаймы у полкового командира. Воображаю, наверное, сначала оцепенеет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мартиры Что молчать на четверо суток на гауптвахту? Подпоручик расхохотался. Нет, все равно что-нибудь да придумается. День, начинавшийся так радостно не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием. Капитан Дивернуа, его солдаты смешно называют Дверни нога. А вот тоже, говорят, был какой-то генерал Будберг фон Шауфус, так его солдаты окрестили будка за Цехаузом. «Нет. Девернуа скуп и не любит меня, это я знаю. Так перебрал он всех ротных командиров от первой роты до шестнадцатой, и даже до нестроевой, потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове. Подполковник Рафальский! Рафальский! А я-то ломал голову! Гайнан! Сертук перчатки пальто живо! Подполковник Рапальский, командир 4-го батальона, был старый причудливый холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Бремом. Он ни у кого из товарищей не бывал, отделываясь только официальными визитами на Пасху и на Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах и жестокие разносы на учениях. Все свое время. Все заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви и к привязанности он отдавал своим милым зверям, птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый, большой и оригинальный зверинец. Полковые дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не понимают, как это можно бывать у Рафальского. «Ах, это такой ужас, эти звери!» и при том извинить за выражение «Запах! Фи!». Все свои сбережения полковник Брэм тратил на зверинец. Этот чудак ограничил свои потребности последней степенью необходимого. Носил шинель, мундир, бог знает какого срока. Спал кое-как, ел из котла 15-й роты, причем все-таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим офицерам, Он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях. Справедливость требует прибавить, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже смешным. На то он и слыл чудаком, полковником Бремом. Беспутные прапорщики, вроде лбова, идя к нему просить взаймы два целковых, так и говорили: Иду смотреть, зверинец. Это был подход к сердцу и к карману старого холостяка. Иван Антонович Нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста. Так вы все это интересно рассказываете?» Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыстных целей. Он и в самом деле любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было иметь Теперь же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено было осуществиться. В детстве из-за той бедности, в которой жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал представительной фигурой. Он вышел из дому. Теплый весенний воздух снежной лаской гладил его щеки. Земля Недавно обсохшая после дождя подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки, черемухи и лиловые сирень. Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице никого нет, он вынул из кармана Шурочкина письмо, перечитал его и крепко прижался к Губами к ее подписи. «Милое небо! Милые деревья!» Прошептал он с влажными глазами. Полковник Брем жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись. «Без звонка не входить — собака!» Армашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый и заспанный денщик. «Полковник дома? Пожалуйте, ваше благородие! Да ты пойди, доложи сначала!» Ничего, пожалуйте так, венчик сонно почесал ляжку. Они этого не любят, чтобы, например, докладывать. Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-за угла выскочили два огромных молодых корноухих дога мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно залаял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся оживленно метаться перед ними ногами то вправо, то влево, еще громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоротчиком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к полам его шинели. В глубине двора на зеленой молодой траве стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси с наростами на носах. Раздирательно кричали цесарки, а великолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно кружился вокруг тонкошеих индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розовая юркширская свинья. Полковник Брем, одетый в кожаную шведскую куртку, стоял у окна спиной к двери и не заметил, как вошел Ромашов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив в него руку по локоть. Ромашов должен был два раза громко прокашляться, прежде чем Брэм повернул свое худое бородатое длинное лицо в старинных черепаховых очках. — А, подпоручик Ромашов, милости просим, милости просим, — сказал Рафальский приветливо. — Простите, не подаю руки, мокрая. А я, видите ли, некоторым образом новый сифон устанавливаю. Упростил прежний и вышло чудесно. — Хотите чаю? — Покорно благодарю, пилуш. «Я, господин полковник, пришел. Вы слышали? Носятся слухи, что полк переведут в другой город», — говорил Рафальский, точно продолжая только что прерванный разговор. «Вы понимаете? Я некоторым образом, просто в отчаянии. Вообразите себе, ну как я своих рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет, а аквариум? Стекла, посмотрите вы сами, в полторы сажене длиной». «Ах, батеньки!» — вдруг перескочил он на другой предмет. «Какой аквариум я видел в Севастополе!» «Водоемы!» «Некоторым образом, ей-богу, вот в эту комнату!» «Каменные, с проточной морской водой!» «Электричество!» «Стоишь и смотришь сверху, как это рыбье живет!» «Белуги, акулы, скаты, морские петухи!» «Ах, миленькие мои!» «Или некоторым образом, морской кот!» «Представьте себе!» Эдакий блин, аршина полтора в диаметре, и шевелит краями. Понимаете, как волнообразно, а сзади хвост, как стрела. Я часа два стоял. Чему вы смеетесь? Простите, я только что заметил, у вас на плече сидит белая мышь. Ах ты, мошенница, куда забралась? Рафаевский повернул голову, не издал губами звук, вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький белый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и, вздрагивая всем тельцем, стал суетливо птыкаться мордой в бороду и в рот человеку. «Как они вас знают?» — сказал Армашов. «Да, знают!» — Рафальский вздохнул и покачал головой. «А вот то-то и беда, что мы их не знаем. Люди выдрессировали собаку, приспособили некоторым образом лошадь, приручили кошку». А что это за существа такие, Этому мы даже знать не хотим. Иной ученый всю жизнь, Некоторым образом, черт бы его побрал, Посвятит на объяснение Какого-то ерундовского, Допотопного слова. И уж такая ему за это честь, Что заживо в святые превозносят. А тут возьмите вы хоть Тех же самых собак. Живут с нами бок о бок, Живые, мыслящие, разумные животные, И хоть бы один приват-доцент куда стоил заняться их психологией. «Может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не знаем», — робко предположил Ромашов. «Труды? М -м, конечно, есть, и капитальнейшие. Вот, поглядите, даже у меня целая библиотека». Подполковник указал рукой на ряд шкафов вдоль стен. «Умно, — пишут и проникновенно, — знания огромнейшие, какие приборы, какие остроумные способы, но не то». Вовсе не то, о чем я говорю. Никто из них некоторым образом не догадался задаться целью, ну, хоть бы проследить внимательно один только день собаки или кошки. Ты вот пойди-ка, понаблюдай-ка, как собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как радуется. Послушайте, я видал, чего добиваются от животных клоуны. Поразительно! Вообразите себе гипноз некоторым образом настоящий. Неподдельный гипноз. Что мне один клоун показывал в Киеве в гостинице, это удивительно, просто невероятно. Но ведь вы подумайте, клоун, клоун. А что если бы этим занялся серьезный естествоиспытатель, вооруженный знанием с их замечательным умением обставлять опыт, с их научными средствами?» О, какие бы поразительные вещи мы услышали об умственных способностях собаки, о ее характере, о знании чисел, да мало ли о чем. Целый мир, огромный, интересный мир. Ну вот как хотите. А я убежден, например, что у собак есть свой язык. И некоторым образом весьма обширный язык. Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван Антонович? Спросил Ромашов. Это же так просто. Рафальский язвительно засмеялся. «Именно от того, хе-хе-хе, что просто. Именно от того. Веревка — верфия простое. Для него, во-первых, собака. Что такое? Позвоночная, млекопитающая, хищная, из породы собаковых и так далее. Все это верно. Нет, но ты подойди к собаке как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему существу. Право, они со своей научной гордостью недалеки от мужика» полагающего, что у собаки некоторым образом вместо души пар. Он замолчал и принялся, сердито сопя и кряхтя, возиться над гутоперчевой трубкой, которую он прилаживал к дну аквариума. Ромашов собрался с духом. — Иван Антонович, у меня к вам большая-большая просьба. — Денег? — Право совестно вас беспокоить. Да мне немного, рублей с десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но... Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их полотенцем. «Десять могу, больше не могу. А десять с превеликим удовольствием. Вам, небось, на глупости, ну, ну, я шучу, пойдемте». Он повел его за собой через всю квартиру, состоявшую из пяти-шести комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок. Воздух был пропитан острым запахом, свойственным жилью мелких хищников. Полы были загажены до того, Что по ним скользили ноги. Во всех углах были устроены норки и логовища в виде будочек, пустых пней, бочек дони. В двух комнатах стояли развесистые деревья одно для птиц, другое для куниц и белок с искусственными дуполами и гнездами. В том, как были приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась заботливая обдуманность, любовь к животным и большая наблюдательность. Видите вы этого зверя? Рафальский показал пальцем. На маленькую норку, окруженную частой загородкой из колючей проволоки. Из ее полуоткрытого отверстия, величиной из донца стакана, сверкали две черные яркие точечки. Это самое хищное, самое некоторым образом свирепое животное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте. Перед ним все те львы пантеры, и пантеры, кроткие телята. Лев съел свой путь мяса и отвалился. Смотрит благодушно, как доедают шакалы, а этот маленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит, непременно у каждой перекусит вот тут, сзади мужичок. До тех пор не успокоится подлец, и при том самый дикий, самый неприручимый из всех зверей. Вот ты злодей! Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой пастью в которых сверкали белые острые зубки. Хорек быстро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками, похожими на сердитый кашель. «Видите, каков! А ведь целый год его кормлю!» Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ромашова. Он водил его от норы к норе и показывал ему своих любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, Точно дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом деле, для любителя, да еще живущего в захолустном городишке, у него была порядочная коллекция. Белые мыши, кролики, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезьяны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий прекрасный экземпляр ангорской кошки. Что хороша? — спросил Рафальский, указывая на кошку. — Не правда ли? Некоторым образом прелесть. Но не уважаю. Глупа, глупее всех кошек. — Вот опять, — вдруг оживился он, — опять вам доказательство, как мы небрежны к психике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке? О лошади, о коровы, о свинье. Знаете, кто еще замечательно умен? — Это свинья. Да, да, вы не смеетесь. Ромашов и не думал смеяться. Свиньи страшно умны. У меня кабан в прошлом году такую штуку выдумал. Привозили мне борду с сахарного завода, некоторым образом для огорода и для свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидаться. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и вытащит затычку из бочки. Борда, знаете, льется, а он себе блаженствует. Да это что еще? Один раз, когда его улечили в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья. Признаться, Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое лицо. Признаться, я о своих свиньях маленькую статечку пишу, только шш! Секрет никому. Как-то неловко. Подполковник славной русской армии и вдруг о свиньях. Теперь у меня вот йоркширы. — Видали? Хотите, пойдем поглядеть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький. Примилый барсучишка. Пойдемте. — Простите, Иван Антонович, — замялся Ромашов, — я бы с радостью, но только, ей-богу, нет времени. Рафальский ударил себя ладонью по лбу. — Ах, батюшки, извините вы меня ради бога. Я-то старый разболтался. Ну, ну, ну, идем скорее. Они вошли в маленькую голую комнатку, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, полотно которой провисло точно дно лодки, до ночного столика с табуреткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал деньги. «Очень рад служить вам, подпоручик, очень рад». «Ну, вот какие еще там благодарности, пустое, я рад заходить, когда есть время, потолкуем». Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Веткина. Усы у Павла Павловича, были лихо растрёпаны, а фуражка с приплюснутыми на боках для фронтовства полями ухорски сидела на бекрень. — А, принц Гамлет! — крикнул радостно Веткин. — Откуда и куда? — Фу, черт! вы сияете точно именинник! — Я и есть именинник, — улыбнулся Ромашов. — Да, а ведь и верно. Георгий и Александра, Божественно. Позвольте заключить в пылкие объятия. Они тут же на улице крепко расцеловались. Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? Ванзин точно поединный, как говорит наш великосветский друг Арчаковский, предложил Веткин. Не могу, Павел Павлович, тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились. О, Веткин значительно и горько кивнул подбородком вверх. Я сегодня проделал такую комбинацию, что у любого министра финансов живот бы заболел от зависти. Именно... Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не лишённой остроумия. Причём главное участие в ней принимал полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в получении мундирной пары. Но на самом деле изобретательный Павел Павлович получил от портного не мундир, а 30 рублей наличными деньгами. «И в конце концов оба мы остались довольны», — говорил ликующий Веткин. «И жид доволен» потому что вместо своих 30 рублей получит из обмундировальной кассы 45. И я доволен, потому что взгрею сегодня в собрании всех этих игрочишек». «Что, ловко?» — обстряпано. «Ловко», — согласился Ромашов. «Приму к сведению в следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлович. Желаю счастливой карты». Они разошлись, но через минуту Веткин окликнул товарища. Ромашов обернулся. «Зверинец смотрели!» Лукаво спросил Веткин, указывая через плечо большим пальцем на дом Рафальского. Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением: Брем, у нас славный человек, такой милый, что и говорить, согласился Веткин. Только псих.